Нью-Йорк, тюрьма Райкерс, 23 сентября. Все готово, сказал Джо Цимерман, подходя к Стивену Ван Бьюкинену. Мы можем начинать. Одну минуту, мистер Цимерман, ответил тот. Моей клиентке надо собраться. Еще одну минуту. Стивен подошел к Ольге, которая сидела на жестком стуле, глядя немигающими глазами в странный аппарат, установленный в серо-зеленой комнате. — Ничего страшного, Ольга, — произнес он в полголоса. — Это детектор лжи, так называемый полиграф. — Поверь мне, это наиболее действенный способ убедить всех, что ты невиновна? — Да, — произнесла Ольга. Она чувствовала, что внутри ее все сжимается. Она осознавала, что только так, пройдя тест на полиграфе, сможет противостоять нападкам, проломить стену недоверия. — Если ты не хочешь, — начал Стивен, — «Но это же была твоя идея. Я сам виню себя, что раньше не додумался до этого. Но если ты чувствуешь, что не можешь...» «Не говори так, Стив», — оборвала его Оля. «Даже ты начинаешь сомневаться в моей невиновности». «Я решила, и я пройду этот тест. Машину подкупить нельзя. Кстати, ты пригласил сюда журналистов? Я хочу, чтобы результаты были объявлены немедленно». «Едва только машина покажет, что я никого не убивала, чтобы у Кимберли не было времени подтасовать данные или очередным щедрым чеком изменить их». «Конечно, милая», — ответил Стивен. «Здесь журналисты из «Нью-Йорк Таймс», «Трибьюн», «Лайф», пары иностранных газет и масса папарацци из таблоидов. Все они с нетерпением ждут». «Наверное, делают ставки на результаты», — горько произнесла «Ольга». «И не пытайся отрицать. Я знаю, что ставят девять к одному на то, что я виновна, и только пытаюсь затянуть время процесса, потому и предпринимаю отчаянный шаг, надеясь на чудо. Но я-то прекрасно знаю, что никого не убивала ни Элеонору, ни Клиффорда». «Показания полиграфа в качестве доказательства на процессе не учитываются», сказал Стивен. «Но общественное мнение мы переломим в нашу пользу». «Присяжные ведь тоже люди. Эту машину можно обмануть?» — спросила Ольга, глядя, как ведутся последние приготовления. «В принципе, возможно, все», — честно ответил Стивен. «Но для этого требуется особая тренировка и стимуляторы. А ошибаться он не может. Он показывает реакцию человека. Давление, потоотделение, массу иных процессов в организме. На определенный вопрос человек реагирует подсознательно, практически инстинктивно, и держать под контролем давление, биение сердца, потоотделение и напряжение мускулов под силу только йогам со стажем. «Никогда не интересовалась йогой», — вздохнула Ольга. «А жаль». Само тестирование прошло гораздо более прозаично и быстро, чем Ольга представляла себе. На нее нацепили массу каких-то проводков, манжеток и других сенсоров, Она расположилась в удобном кресле. Постепенно ее волнение прошло, хотя она чувствовала, что то и дело в ее сознании загорается какой-то красный огонь. Внешне она была спокойна, но что-то ее нервировало. «Это просто страх», — успокаивала она себя. «Страх и ничего более. Страх, усугубляемый скромным завтраком и чашкой кофе со Стивеном. Но Оля знала, что ей нечего скрывать. Она невиновна» и теперь сможет подтвердить свои слова реальными данными полиграфа. «Ваше имя?» «Ольга Суворова МакКинзи?» Задал я первый вопрос Джо Циммерман. «Да», — ответила Ольга. Она знала, что отвечать надо односложно. «Вы родились в Советском Союзе?» «Да». Ольга чувствовала, что у нее пересыхает во рту. Нервозность не спадала, только увеличилась. Она знала, что невиновна. Но теперь это пугало ее не меньше чем факт участия в убийстве. Вы закончили Московский государственный университет? Я? Нет. Уля запаниковала, глядя на Циммермана, внимательно следившего за самописцем, который регистрировал все показания датчиков. Вы вышли замуж в Лондоне? Да. Вашего мужа зовут Джордж Буш? Разумеется, нет. Этот идиотский вопрос вывел ее из себя. Внутри рождался какой-то хохот, «Неуправляемо истеричный. Вы работали в рекламном отделе концерна «Центурион»?» «Да». «Это вы убили Элеонору Маккинзи. Маленькая заминка. Секунды текут, как песок, сквозь растопыренные пальцы. Оля смотрела на Циммермана, ничего не понимая. Внезапно перед глазами у нее возникло видение Элеоноры. Элеонора, которую она берет за горло вытаскивает из больничной кровати, срывает с нее капельницу и начинает душить. Нет, нет. Вы желали ее смерти? Желала ли она ее смерти? Да, ее голос звучит уверенно. Желание смерти и убить далеко не одно и то же. Это вы убили своего мужа Клиффорда МакКинзи? Она ли убила Клиффорда? Какой идиотский вопрос. Клиффорда, которого она любила? Именно... «Любила? В прошедшем времени? Больше она не испытывает к нему никаких чувств. Он ей безразличен. Но ведь она не убивала его? Или она ошибается?» «Нет, она не убивала его. Его отравила Кимберли. Ее рука с сапфировым перстнем открыла мышеловку, взяла оттуда отравленный сыр и преподнесла клифу на черном блюдце. Черном, с таким милым черепом посередине». Да, то есть нет, нет. Запишите, я хотел сказать нет. Нет, я не убивала его. Нет. Ольга стала кричать. Как она могла сказать, что убила Клифа? Цимерман, спокойно подождав, пока она закончит, продолжил. Вы хотели его смерти? Нет, решительно сказала Оля. Неуверенная, что это так. Ведь так часто она думала о том, что станет вдовой и потом, обладая деньгами, упадет в объятия Стивена, ее Стива. Последний вопрос вырвал ее из липких мечтаний и темных мыслей. «Вы занимаетесь виндсерфингом?» «Я? Виндсерфингом?» «Нет». Сеанс был окончен. «Ты все дрожишь», — сказал ей Стивен, когда она появилась в комнате, где он ждал ее. «Все так быстро? Ну как? По-моему, великолепно». Ольга чувствовала, что страх ушел. Сейчас неуемная эйфория заполняла ее. «Теперь объявят, что я невиновна, и они поймут. Пока организуем шумиху в газетах, дорогая», — произнес Стивен. «А потом сумеем развалить и обвинение Мердока. Но главное, что ты все выдержала. Как же я люблю тебя!» — он поцеловал ее. «Когда будут результаты?» — спросила она Стивена, кладя ему руки на плечи. Тот сумел ответить только через полминуты, высвобождаясь из ее объятий. Совсем скоро, еще минут двадцать, и весь мир узнает, что Ольга Маккензи никого не убивала. Когда Джо Циммерман и еще несколько экспертов, среди которых по настоянию Стивена присутствовал один независимый и чрезвычайно склочный профессор психологии, о котором все знали, что его подкупить просто невозможно, появились в конференц-зале то напряжение достигло апогея. Послышались щелчки фотоаппаратов, журналисты вскочили со стульев, чтобы запечатлеть на пленку этот важный момент. «Господа», — произнес Симерман, «только что мы закончили анализ тестирования Ольги Маккинзи на полиграфе. Список вопросов у вас имеется? Тогда вы можете записать результаты». «Какова вероятность ошибки?» — задал кто-то вопрос. «Чрезвычайно мизерное, сразу устрял профессор психологии. «Обыкновенный человек с обыкновенными параметрами и способностями, который и является миссис МакКинзи, не может обмануть полиграф. Для этого требуется прожить на Тибете по крайней мере семь лет», — сострил он, «или накачаться специальными средствами. В данном случае не было ни первого, ни второго». «Итак, результаты», — оповестил всех Циммерман. Реакция, трактуемая полиграфом как ложь, была допущена миссис Маккензи в следующих случаях. Ольга, помертвев, слушала, как на глазах рушатся ее надежды на лучшее. Она не могла поверить, но жесткий голос Симермана долетал до нее сквозь оцепенение, из которого Ольгу не смогло вывести то, что Стивен до да боли сжимала ее ладонь. Вопрос номер семь. Вы ли убили Энору? МакКинзи. Ответ тестируемый – нет. Полиграф расценил как чрезвычайно неправдоподобное заявление. Вопрос номер девять. Вы ли убили своего мужа Клиффорда МакКинзи? Ответ тестируемый – да, потом нет. Бурная реакция. Мнение полиграфа – намеренная ложь. Вопрос номер десять. Хотели ли вы убить Клиффорда МакКинзи? Ответ тестируемый – нет. По оценке полиграфа – ложный. — Это все, господа. Никаких комментариев и вопросов. Ольгу окружили журналисты, толкавшие и перебивавшие друг друга, желая услышать ее мнение по поводу сенсационных результатов. Ольга помнила, что именно Стивен вывел ее в соседнюю комнату, закрывая от объективов и прижимая к себе. Но в ее ушах еще долго стоял гул от вспышек и единственный вопрос, заданный ехидным высоким фальцетом — «Миссис Маккинзи, признаете ли вы себя виновной в двух убийствах?» И самое ужасное, что она была готова сказать «Да, признаю».